Если вы не станете разговаривать с нами сейчас, то мы отправимся за судебным распоряжением. Прекрасно, — промолвила она, не оборачиваясь, — отправляйтесь. Я поручу заняться им, одному из моих адвокатов, и оно станет всеобщим достоянием в зале суда. Это была авантюра, но Босх надеялся, что она подействует. Он догадывался, что эта женщина возводила здание своей жизни в Палм-Спрингс поверх тайн прошлого и не захочет, чтобы кто-нибудь спускался в этот подвал. Светские хроникеры могли помаиться рассматривая ее поступки и мотивы так же, как Эдгар. В глубине души она маялась и сама, даже по прошествии стольких лет. кристина Уотерс остановилась подаркой, затем вернулась к кушетке. Взглянув на Босх, она сказала, «Я буду разговаривать только с вами». «Пусть он уйдет». босс покачал головой, «Это мой напарник, мы вместе работаем над делом». Он останется, миссис Уотерс. Я все равно буду отвечать только на ваши вопросы. Она села на край кушетки, самый дальний от Эдгара, самый близкий к Боску. Я знаю, вы хотите помочь нам найти убийцу вашего сына. Мы постараемся завершить этот разговор как можно скорее. Женщина кивнула. «Расскажите о своем бывшем муже. Всю неприглядную историю?» — высокопарно воскликнула она. «Изложу ее вкратце». Я познакомилась с ним на актерских курсах, мне было восемнадцать. Он на семь лет старше, уже снялся в нескольких фильмах и в довершении всего был очень, очень красив. В общем, я быстро попала под его чары. И забеременела на девятнадцатом году. Боск посмотрел, записывает ли это Эдгар. Тот уловил его взгляд и достал блокнот. Мы поженились, родилась Шейла. Актерские курсы я бросила. Должна признать, я не так уж стремилась в актрисы. Просто тогда казалось, что это стоящее занятие. Я была красивой, но вскоре обнаружила, что все девушки в Голливуде красавицы. И с радостью стала домохозяйкой. А как шли дела у вашего мужа? Поначалу великолепно. У него была роль в первом пехотном. Смотрели этот фильм? Босс кивнул. Это был телесериал о Второй мировой войне, шедший с середины до конца шестидесятых, пока общественное недовольство Вьетнамской войной и войнами вообще не привело к снижению рейтинга и закрытию сериала. Серии выходили еженедельно, в них показывали действия армейского взвода за немецкой линией фронта. В детстве Боск любил этот фильм и всегда старался его посмотреть, будучи и в семейном приюте, и в детской колонии. Сэм играл одного из немцев, благодаря арийской внешности и белокурым волосам, последние два года, как раз до тех пор, когда я забеременела Артуром. Она немного помолчала, чтобы подчеркнуть это. Из-за той дурацкой войны во Вьетнаме сериал прекратили снимать, и у Сэма возникли проблемы с работой. Арийские типажи не требовались. Тогда он начал пить и распускать руки. Каждый день отправлялся на распределение ролей и не получал ничего. Сэм каждый вечер пил и напускался на меня. На вас? За то, что беременела. Сначала Шейлой, потом Артуром. Заводить детей мы не планировали, и это усиливало недовольство. Сэма жизнью. Я была рядом. И он срывал его на мне. — Наносил вам оскорбление? — Наносил оскорбление? — Очень дипломатично сказано. — Да, наносил. Множество раз. — Вы видели, чтобы он бил детей? Ради этого вопроса они и приехали. Все остальное было показухой. — Конкретно нет. Когда я была беременна Артуром, Сэм однажды ударил меня в живот. От этого у меня отошли воды. Роды начались за полтора месяца до срока. Новорожденный Артур весил пять фунтов. Боск ждал. Судя по тону, Кристин могла сказать больше, если дать ей время. Он поглядел через раздвижную дверь за ее спиной на поле для гольфа. Перед лужайкой вокруг лунки была глубокая песчаная ловушка.